Глава 12. Лиля. Приветствую вас, мои дорогие любители свободы. Наверное, это самый трудный пост за всё время, что я веду блог. Мы уже стали с вами верными соратниками и даже интернет-друзьями. Вы были для меня силой и поддержкой, единомышленниками и вдохновителями, но настал момент нам попрощаться. Моё расследование, наше расследование окончено. Простите за то, что разочаровала, но в своё оправдание хочу сказать, что мы с вами сами создатели свободы. Никто не вправе отобрать её у нас. Она неотъемлемая часть нашей личности. Если быть совсем откровенной, то Гратис тоже имеет право на свою свободу. Мы любим его песни, вслушиваемся в слова и видим в них свою жизнь, потому что мы так или иначе похожи, значит, мы уже знаем, кто он. Он это, мы, возможно, когда-нибудь графис снимет маску, но это будет его решение, а не моё или чьё-то ещё. Я надеюсь, что вы правильно поймёте мой посыл. Чужие тайны кажутся манящими, но не стоит забывать о границах в честности. Вторгаясь на личную территорию другого человека, нужно что-то сломать или разрушить. Я это понимаю, думаю и вы тоже. Нам было весело, не правда ли? В этом и смысл. Может быть, Ещё встретимся на просторах сети. Красное сердце. Люблю вас очень. Ваша Лило Холмс. Да прибудет с вами свобода. Лило Холмс, поймать свободу, gratis, gratis on love. Отпустить свободу. Нажав кнопку опубликовать, поднимаю голову, чтобы подставить мокрые щёки ласковым лучам вечернего солнца. Слёз больше нет, да и не так уж много их было. Хотя К только я вышла из тайной комнаты, думала, буду рыдать в три ручья. Отталкиваюсь ногой от земли, раскачивая старенький качели. Движение вперед-назад расслабляет. Шелест листвы, могучего ореха успокаивает. Лилу Холмс все-таки справилась с расследованием и много я поняла, но какую ценой? Тим, друг, которому я доверилась и впустила в свою жизнь, оказался двойным агентом. Егор, гратис, в которого я была влюблена все это время тоже обманул меня, стараясь. Сохранить свою тайну. И кого мне винить, ребят, что поступили так или себя, потому что беспринципно лезла в чужую жизнь и чужие планы, чтобы удовлетворить любопытство. Дерьмо случается, и чаще всего мы сами же его и создаём. Больно. Так что закладываю туши, но я не вижу правильных решений и верных ходов, кроме тех, что уже сделала. Надо бы жалеть о случившемся, но с другой стороны, Если бы я всё это не затеяла, то ещё неизвестно, где оказалась бы, с кем и в каком состоянии. Принимать данность жизни непросто, а легче жаловаться на судьбу и вечную несправедливость, но путь мы всегда выбираем сами: стоять на месте, шагнуть назад или двигаться дальше. Я больше всего хотела бы взлететь, и ещё вчера думала, что у меня это получится, что наконец-то теперь я смогу. Снова любить, снова дружить, жить, дышать, смеяться, целоваться до онемевших губ, говорить обо всём, молчать в присутствии близкого человека, держа его за руку. Пелена спала, мир иллюзий рушится, оставляя горький привкус. Все виноваты, но я больше остальных. Лучшее, что я могу сделать, оставить команду гратисов в покое, не вынуждая их больше лгать и не мучая себя. Сложно, обидно. Удушающий жаль, что всё так. Но пора уже учиться жить без масок, без тайн, без лжи и глупых игр. Остаток дня проходит в размышлениях, в мочою себя анализом поступков, воспоминаниями об обречённом и потерянном. Ба видит, что со мной происходит и даже пытается поговорить, но я мягко отказываюсь. Ещё не готова. Вместе с темнотой вновь приходят слёзы отчаяния и грусти, плакает всегда луч ночи. Кажется, что никто об этом не узнает. Что тьма тебя защищает и понимает, а луна льёт слёзы вместе с тобой, разбрасывая их по небу яркими точками. Телефон несщадно пищит, приглашая взглянуть на сообщение. Так уже несколько часов, и я сама не знаю, почему не выключила его, ведь боюсь смотреть, кто и что там мне напишет. Сползаю с подоконника и сажусь на кровать. вытираю длинным рукавом домашней кофты слёзы и беру в руки мобильник. Сообщения и звонки от Тимофея. Напарник. Люло, куда ты подевалась? У тебя всё хорошо? Напарник. Приём, приём. Напарник. Позвоню, как появится минутка. Обсудим план завтрашней операции. Напарник. Пожалуйста. Напарник. Я жду. Умоляющий смайлик. Собираюсь ответить Тиму, но не знаю, что написать. Сказать, что я уже всё разгадала, значит подтвердить свою неадекватность. Влезла в клуб, подслушала их разговор. Поступок нормального человека или сумасшедшей фанатки? Думаю, второе. Не хочется падать ещё ниже. Алилу, на завтра отбой. Моё расследование окончено. Дальше без меня. Напарник, что случилось? Алилу, мне это больше не интересно. Мгновение на экране высвечивается входящий вызов напарник. Нет, уж с меня довольно. Я больше не хочу в этом участвовать, не хочу видеть обман и слышать лживые рассказы. Отклоняю звонок и вношу номер Тима в чёрный список. Дыхание учащается, глаза застилает пелена слёз. Снова собираю влагу руковомома. Когда немного успокаиваюсь, открываю другие оповещения. Большинство из них о комментариях и новых сообщениях в диалогах на сайте. Скорее всего, меня там уже все ненавидят. Отлило ждали фееричное шоу, а получили ничего. Одно разочарование. Старые комплексы выбираются на оружие и крепко обхватывают шею. И почему я всегда для всех не такая? Недостаточно сдержанная, недостаточно спокойная, неудобная, не весёлая, не открытая. Ничтожество. Скискиваю зубы, словно пытаюсь перекусить цепь никчёмности, но она слишком толстая. Мне хочется крикнуть, что это неправда. Да, вот только кто подтвердит. Я как грустный клоун, на которого и смотреть не интересно, если он не бьёт себя молотком по голове. Некоторые люди намеренно причиняют себе боль по разным причинам: психическая неустойчивость, привлечение внимания, глупцы. Зайдите в интернет и начните вести блог, вас закидают таким количеством ментальных камней и стрел, что мало не покажется. И я делаю это, открываю сайт и перехожу во вкладку чата. Первый диалог в списке заставляет сердце сделать тройное сальто, после бахнуться на дно желудка и замереть, застонав от боли. Двадцать семь сообщений, двадцать семь, больше половины из них призыв к ответу. Гратис, настоящее, честное слово, это я клянусь без ума отлило ноль один два три. Привет, нам нужно поговорить насчет того, что случилось сегодня на конференции. Гратис, настоящее честное слово, это я клянусь без ума отлил у 0123. Лилу, пожалуйста, я все объясню. Гратис, настоящее честное слово, это я клянусь без ума отлил у 0123. Пожалуйста, ответь. Гратис, настоящее честное слово, это я клянусь без ума отлил у 0123. Ты здесь? Гратис, настоящее честное слово, это я клянусь без ума отлил у 0123. Ты решила прекратить свое расследование? Почему? Что произошло? Гратис, настоящее честное слово, это я клянусь без ума от Лилу ноль один два три. Лилу, я прошу у тебя не молчи. Давай договоримся о встрече. Увидимся и я все расскажу, обещаю. Ты опоздал, шепчу я,роняя слезы на экран мобильного телефона. Как бы я хотела ему поверить, как бы хотела увидеть еще раз и почувствовать себя особенной. Но я уже и так всё знаю и не хочу больше обмана. Все пытались любыми способами утихомирить взбесившуюся фанатку. Втёрлись в доверие и нащупали рычаги управления. Я похожа на машину? Нет, так почему все пытаются рулить мной? Дрожащими пальцами нажимаю на кнопки, набирая последний ответ Грациусу, человеку, который помог мне встать на ноги, из-за которого я снова повалилась на землю. Какая ирония! Я ткала усмехаясь, решаясь на самое главное признание. Кого я обманываю до сих пор? Я ведь сама себя подняла, ухватившись за дурацкую тайну парня, который имеет все основания ее защищать, а потом сама же толкнула себя обратно, запутавшись в желаниях и забыв о правах других людей на личное пространство и собственные мечты. Лилу, я поймала тебя, а теперь отпускаю. Прости меня, пожалуйста. Удачи тебе. Я верю, что у тебя всё получится. Держи свою свободу крепче. Я больше на неё не претендую. Отправляю сообщение, выключаю телефон и вжимаю его в матрас экраном вниз. Боль давит на сердце, но несколько глубоких вдохов и выдохов приносят облегчение. Я горжусь собой. Уверена, я всё сделала правильно. Забираюсь под одеяло и сворачиваюсь калачиком. обнимая колени и прижимая их к груди, крепко зажмуриваюсь, желая заглушить беснующиеся внутри чувства. Все пройдет, все забудется, нужно только немного потерпеть. Воскресенье проходит в полусне. С утра звоню менеджеру кофейни и прошу меня подменить. На мою счастье сменщица соглашается без проблем, а начальница, услышав мой голос, даже спрашивает, почему я не могу выйти на работу. Ба решает, что я приболела и каждый час заходит ко мне с новой чашкой чая и градусником. Ба, температуры нет, хватит мучить градусником мои подмышки. Тогда что, с тобой, внученька? Ты выглядишь больной. Даже хуже, тяжело вздыхает она, присаживаясь на кровать, и касается ладони моего лба. Чувствую себя так же, как выгляжу, произношу я хрипло, закрывая глаза. Девочка моя, что же случилось? Жизнь, ба, ну всё будет хорошо. Можно я пострадаю сегодня немного? обещая, что завтра бы и снова бодра и сильной, Лили. Ох, моя малышка, говорит Бай, наклоняясь, чтобы поцеловать меня в висок. Ты не должна быть всё время сильной, отдохни. Иногда нам нужно немножко пожалеть себя и проявить слабость. Это значит, что мы не роботы и не рептилоиды, а всего лишь обычные люди, хрупкие и сложные. Я могу тебе чем-нибудь помочь? кидать в меня туалетной бумагой каждые 2 часа, чтобы я сопли вытирала. Усмехаюсь я со всхлипом. Вытирай прямо под одеяльник, потом постираем. Спасибо, отвечаю я с улыбкой, потому что доброта ба согревает сердце. Ты голодная? Хочешь, я приготовлю что-нибудь? Нет, лучше ещё посплю. Ладно. Ба поднимается с постели, опираясь на трость. Хорошо, если что, зови меня. Конечно. Ещё одна просьба, ба. Всё что угодно, милая. Если кто-нибудь придёт, меня нет. И дверь не открывай. Мы теперь скрываемся? Что-то вроде того. Ты мне потом расскажешь, что случилось. Потом, да. Как бы мне ни хотелось остаться в безопасности в своей спальне, понедельник не щадит никого. Нельзя прогуливать универ слишком часто, поэтому, отбросив дурные мысли, собираюсь на учёбу. Первая пара. Сегодня стоит лекция по международной безопасности вместо права. Ну, по всей видимости, лектору не успели сказать о переносе или он просто забыл, утонув в понедельничной депрессии. Половина студентов разбредается из-за отмены пары, а остальные остаются в аудитории заниматься своими делами. Я примыкая к группе последних, достаю из сумки телефон, который до сих пор выключен, и на свой страх и риск нажимая кнопку включения. Ну что, скучно ведь. А рядом со мной кто-то садится, и я слышу мерзкий голос. Сырникова. Митруша, на твари по-хорошему. Чего это ты, не в настроении? С парнем поссорилась? Что тебе надо? резко отвечаю я, поднимая голову и впиваясь взглядом в глупые глаза одногруппника. Просто интересуюсь, так я угадал. Валя, у тебя других дел нет? Ну пойди в окно прыгни, вдруг взлетишь. Какая ты злая, неудовлетворенная! Гадко смеется он. Я тебя сейчас так удовлетворю, никогда не забудешь, рычу я на полном серьезе. Я бы не отказался, Лилька, только вот ты ведь уже занята. Подмигивает Митрошин. О чем ты? Кем занята? Ой, не придуривайся. Знаешь что, вали лучше отсюда, пока я тебе ручкой а лишнюю дырку в теле не сделала. Жестокая ты, Лилька, и как он на тебя повелся, хотя. Кривица Метрошин, больные должны держаться вместе, так ведь? Валя встает из-за парты и выходит из аудитории, оставив меня в недоумении. О чем он говорит? Перепил что-ли вчера? Вот и бредит, идиот. Телефон в руках оживает, а повещения сыпятся одно за другим. Сотни одинаковых комментариев на сайте с одной и той же ссылкой. Спам? Да вроде не похоже. Многих подписчиков я знаю по аватаркам. Не могли же взломать их всех? Для тебя, Лилу. Пожалуйста, посмотри, Лилу. Ты должна это увидеть. Перехожу по ссылке, глаза едва ли не выпрыгают из орбит, когда я вижу название сайта. А вернусь, Лилу Холмс. В шапке яркий арт. Девушка в зеленом пальто и с длинным шарфом на шее, со светлыми волосами и веселой улыбкой. В одной руке лупа, а в другой сачок. А вокруг людские тени, словно она в толпе, но не является ее частью. Тысячи мини-блогов от моих подписчиков собраны в огромный список. Читаю первые несколько штуки и не могу сдержать слез радости, благодарности и счастья, омывающие душу целебным бальзамом. Жужа девяносто восемь, дорогая Лилу Холмс. Смайлик улыбочка. Я хочу сказать тебе огромное спасибо. Твой блог стал неотъемлемой частью моей жизни, площадкой для творчества и самовыражения. Здесь я нашла много друзей, обожаю вас. Пожалуйста, не бросайте блок, не бросайте нас. Пусть вы не ловите гратиса. Мы всё ещё одна команда. Смайлики, сердечки. Роб, шмоб 13. Алелу, великие детективы не опускают рук. Даже когда не смогли раскрыть дело, и вы не должны. Мы найдём новую тайну, поэтому не стоит уходить и прощаться с нами. Как же разборы песен, творческие задания. Я нарисовал новые арты и очень хочу, чтобы вы их увидели. Собственно, один из них украшает этот сайт. Мы не только поклонники Гратиса, но и ваши. Возвращайтесь, мы ждём и скучаем. Смайлик ангел. Колесничка. Лилу, а вы не можете так с нами поступить? Ваш блог не только о Гратисе, но и о вас. Очень интересно было читать ваши посты и узнавать что-то новое. Не уходите, мы вас любим. Пары сегодня для моего мозга отменяются. Общаюсь с подписчиками. Настроение подпрыгивает до небес. Знать, что тебя любит такое количество человек, не за что-то конкретное, а просто потому что ты это ты. Удивительно. Я такого никак не ожидала, но поддержка сотен парней и девушек творит чудеса. Дыхание спокойное, улыбка до ушей. Напряжение между лопаток и тяжесть на сердце почти не ощущаются. А выхожу из университета Лёгкая, как пёрышко. В голове куча навыки для сайта: как поменять основной контент, но продолжить блог. У меня и моих подписчиков есть кое-что общее, кроме любви к Гратису творчество. Кто-то пишет стихи, кто-то рассказы, рисуют, танцуют. Чего только они не делают? Конечно, до этого наше творчество было связано с певцом, но теперь можно расширить границы и ловить уже другую свободу, свою собственную. Вот на чем нужно сосредоточиться. Почему нет? Ловируя мимо студентов, выруливаю на тротуар, ведущий к остановке. Моя смена в кафе не вечером, но я решаю приехать пораньше и посидеть там за столиком, чтобы разработать новый план жизни в приятной и уютной атмосфере. По ушам внезапно бьет знакомый голос, и я невольно ускоряю шаг. Правда, это не помогает, потому что через минуту чья-то лапища хватает меня за плечо и разворачивает. Привет, Лу. Спешишь куда-то? С наигранной добротой произносит Гоша, а за его спиной стоит Митрошин и смотрит на меня чуть приподняв бровь и насмешливо скривив губы. Что всё это значит? Егор. Останавливаясь перед подоконником, я смотрю на площадку у входа в универ. На крыльце толпится народ, ну, большинство студентов пары уже закончились, а кое-кто просто спешит на обед, чтобы с сосерём продолжить грызть этот чёрствый камень нужно хоть и не очень знаний зажимая пальцами переносицу, пытаясь унять головную боль, которая уже сползла на глаза, стресс, бессонница, а теперь ещё и мигрень. Что дальше? Нервный тик. В какой момент я начну превращаться в халка? Знакомая фигурка мелькает среди людей, узнаю её за долю секунды. А, вот и возможная причина моего состояния. Я не понимаю, что происходит. Что случилось с Лили? С чего эти кардинальные перемены? закрыла расследование, попрощалась со мной и Тимумом. Я должен поговорить с ней больше ждать нельзя. Каждая мышца в теле напрягается, собираюсь сорваться с места, но меня окликает куратор. Зеленский. Здравствуйте, Олег Павлович. Извините, я то Ну ничего, подождёшь. У тебя почти 40% пропусков. Так не пойдёт, дружок. Ты забыл, что это последний курс, а впереди диплом. Мужчина принимается отсчитывать меня, а я внимательно слежу за Лилли, чтобы не упустить ее из виду. Ветви высоких деревьев скрывают ее на какое-то время, но рассвет между ними позволяет вновь приклеиться к ней взглядом. Лиллю догоняет какой-то здоровый парень и хватает за плечо грубо, разворачивая. Нет у него больше руки. Чувство тревоги и злости взрывается очередной болевой вспышкой внутри черепа. Егор, ты меня слышишь? Спрашивает Олег Павлович. Голос доносится издалека, я не воспринимаю его, потому что Бугай крепко держит Лилю за предплечье и тянет в сторону парковки. Сопротивление угадывается в её напряжённом теле. Она что-то яростно говорит ему, дёргая рукой, но будущему куску мяса, похоже, плевать. Отталкиваясь от подоконника, сразу перехожу на бег. В спину летит злой крик Олега Павловича, но я уже не пытаюсь его разобрать. Поток студентов снижает скорость, толкаю несколько человек. спускаясь по лестнице, за что получаю порцию крепких ругательств. В мыслях тикает таймер, время уходит. Кто это такой? Кто он ей? Выбегаю на улицу, столкнувшись с компанией младших курсников, распихиваю их и бегу к парковке. Теплый воздух похож на яд. Вдыхая его один раз, второй. Мысли в тумане, сил почти нет. Мимо проносится старенькая иномарка за стеклом. На переднем сидении вижу ее. Лилия поворачивает голову и встречается со мной взглядом. В её глазах ужас, губы плотно сомкнуты, а на лице застывшая гримаса страха. Разворачиваясь в обратную сторону, пробегаю несколько метров за машиной, но как только она скрывается за поворотом, понимая, что это дохлый номер, сердце стучит как бешеное, дыхание рваное и сухое. Беспомощно кручусь на месте, пытаясь придумать, что делать. Олеле было страшно. Она не хотела ехать, это же очевидно. Дерьмо. Достаю из кармана телефон и набираю Тима. Руки дрожат, как после недели жесткой пьянки, но я впускаю в душу холодную решительность. Паника всегда приводит к глупым решениям. Если нужно сделать что-то важное, необходимо себя контролировать. И это еще никогда не было так тяжело, как сейчас. Я на тренировке. Отвечает Тим. Ты мне нужен. Можешь уйти. Что случилось? Только что Лилю запихало в машину и увёз какой-то тип. Я не успела вмешаться. Какой тип? Похож на старого бульдога, тревожно уточняет друг. Крупный, с короткой стрижкой. Я знаю, кто это, чёрт, это это плохо. А жду тебя на парковке. 2 минуты. Тим кладёт трубку, а я сжимаю челюсть так, что сводит зубы. Я понял, понял, рычу я, выслушав беглый рассказ Тима о том, с кем уехала Лиля. куда они могли двинуться. У Лили сегодня смена в кофейне, может, он решил её подвести. Силой усадив в машину, издеваешься? Егор, успокойся, я тоже переживаю, но от того, что ты орёшь, легче не становится. Делаю глубокий вдох, поднимая взгляд к небу. Нужно было ещё вчера к ней приехать, поговорить и тогда. Тогда, возможно, ничего бы этого не случилось, потому что я, чёрт возьми, был бы рядом. Теперь понятно, почему она такая колючая временами и почему ей Нравились мои тексты с призывом к свободе. Она была птичкой в клетке, а теперь ее снова забрал урод, любящий распускать руки. Шикарно, просто восторг. Ты дуй к ней на работу, а я домой. А вдруг они поехали туда? Наконец произношу я. Понял? Будем на связи. Тим заводит мотор на скутере, снимая его с подножки. Только не выруби его, я сам. Гневно выдыхаю я, открывая приложение вызова такси. Я оставлю тебе, чем поживиться, братишка. Какой у неё подъезд и номер квартиры? Я выскакиваю из машины так быстро, что забываю закрыть за собой дверь. Сканирую двор, но той тачки, которую увезла Лиля, нигде не видно. Взгляд устремляется к детской площадке и большому ореху, под которым я впервые её поцеловал. Я никогда особо не верил в любовь с первого взгляда. Я понимал, что такое симпатия и влечение, но то, что Лиля заставила меня ощутить, совсем из другой галактики. Когда смотришь на человека и хочется его обнять, просто обнять и почувствовать его теплый отклик, ее теплый отклик, когда желаешь заботиться о ней, когда забавляет ее манера говорить, а сердце замирает при звуке ее смеха. Забегая в подъезд, я взлетаю вверх по лестнице, добираясь до квартиры, я принимаюсь торопить в дверь, про себя молюсь, чтобы открыла та, кого я хочу увидеть больше других. Щелчок замка, точно а выстрел в голову. Здравствуйте, молодой человек, говорит старушка в длинном платье и с крепкой тростью в руке. Чем могу вам помочь? Лилия дома? Спрашиваю я тяжело дыша и проглатываю вязкую слюну. Нет, отрицает она и собирается захлопнуть дверь. хватаюсь за дверную ручку, мешая старушке закончить разговор, информация ударяет сильнее, чем я мог представить. После того, как Тим объяснил, в чём дело, я едва держу себя в руках. Вы меня не знаете, пытаюсь объясниться я сквозь сбитое дыхание. Почему же, думаю, знаю? Судя по твоему виду, ты тот, из-за кого моя внучка ходит как в воду опущенная. Если она не хочет говорить с тобой, то будь добр, оставь её в покое. Вы не понимаете. Знаешь, сколько мне лет, сынок? Я многое понимаю. Если девушка плачет из-за парня, то это не её парень. Я не сделал ей ничего плохого, произношу я, печально осознавая, что, алгу, но по-другому никак. Наоборот, хочу помочь, вы знаете, где она может быть. Это очень важно. Мне бы хотелось сказать как есть, но боюсь, могу сделать только хуже. Передо мной всё-таки пожилая женщина. Лиля рассказывала, что у ее бабушки проблемы с сердцем и давлением, а значит волнение опасно для ее здоровья. Нет, я не знаю. А что, собственно, происходит? – спрашивает старушка, глядя на меня строгими зелеными глазами. А замечаю, как сильно Лилия похожа на нее. Душа сжимается в жалкий комок. Я теряю время, теряю время. Ничего, извините за беспокойство. Произношу я и отступаю. До свидания. А ну стоять! Бабушка Лили практически не повышает голоса, но ее слова звучат так хлестко, что я мигом останавливаюсь. Что с моей внучкой? Вы знаете, где живет ее бывший парень? Игорек? От одного его имени меня чуть было не выворачивает наизнанку. Причем здесь он? Требовательно задает вопросы старушка. Послушайте, ваша внучка, она очень дорога мне, поверьте, я должен ее увидеть как можно скорее. А если не увидишь, то что умрёшь? В её словах слышится подвох, даже немного насмешки. Старушка осерлит меня взглядом, ожидая ответа. Да, могу, серьёзно отвечаю я. Улыбка появляется на её губах, а глаза теплеют. Похоже, проверку я прошёл. Выхожу из подъезда, получив необходимую информацию, вызываю такси, нервно расхаживая вдоль дороги. Без машины плохо, как только разберусь с долгами, Сразу куплю хоть какое-нибудь ведро на колёсах. Набираю Тима, чтобы узнать, как дела у него. Я только хотел позвонить тебе. Голос друга заставляет меня насторожиться. Нашёл их? Нет, но я их вижу. Что ты мне ж веду? А зайди на её сайт. Хорошо. Я узнала адрес, скину сообщение. Встретимся там.